Полярная зима приближается. Ухудшение погоды создало массу проблем. Постоянно дул холодный ветер, и однажды ночью меня разбудили отнюдь не неделикатным образом, обрушилась вся палаточная конструкция вместе с шестами, распорками и шнурами. Когда я, наконец, высвободилась, то увидела, с остальными то же самое произошло. Немало неприятностей доставляли собаки. Как-то ночью несколько изголодавшихся псов уже ворвались в кухню и набросились на наш драгоценный провиант. На сей раз они стали рвать палатки и пожирать кожаные меховые изделия. Мне пришлось распрощаться с горными сапогами. Та же судьба ждала мою лейку в кожаном футляре. Мы соорудили вокруг лагеря стену из камней. И тем не менее я однажды недосчиталась брюк из тюленьих шкуры. Свои самые удобной одежды для съемок. Надежда на то, что уж под спальным-то мешком они хорошо спрятаны, к сожалению, не оправдалась. Две недели отвратительной погоды миновали. Дни становились короче, а ночи морознее. Мы начали понимать, что такое тоска, навиваемая полярной ночью. Когда погода улучшилась, провели первые съемки с Томми. Звери вместе с клеткой перетащили на катер, взяли с собой ружье и плавали несколько часов в открытом море, чтобы медведь, когда его выпустит, не смог отправиться назад к берегу. Потом, для продолжения съемок, его надо было снова поймать, к тому же мы обещали датскому правительству медведей в Гренландии на свободу не выпускать. У животных, побывавших в Европе, могли быть трехины, и это имело бы роковые последствия, будь медведь убит и съеден эскимосами. Возле айсберга, показавшегося нам подходящим, мы открыли клетку, и Томми, одним прыжком оказавшись на воле, как заправский скалолаз, забрался на самую высокую вершину. Мы получили неплохие кадры. Потом его привлекла вода, и он поплыл прочь быстрее, чем мы могли поспевать за ним. Медведь ускользал от нас. Мы плыли за ним уже несколько часов кряду, но напрасно. И после целого дня в воде, в безуспешных попытках поймать Томми, совершенно обессилели. Медведь улегся спать на айсберге, а мы на катере. Когда мы проснулись, его уже и след простыл. Для Томми хорошо, для нас не очень. Снова мы много часов мотались по морю и, наконец, на небольшом скалистом островке, совсем недалеко от берега, отыскали зверя, погруженного в глубочайший сон. Нашему эскимосу Тоби удалось набросить ему на шею петлю и снова заточить клетку. Я во время долгой погони за белым медведем так сильно простудилась, что у меня поднялась температура. Какая незадача, ведь с моим участием еще не было снято ни одной сцены. У нашего хитроумного экспедиционного врача-датчанина не оказалось ни морфия, ни какого-либо иного более утоляющего средства. Не было у него и других медикаментов, которые могли бы мне помочь. «У этого парня, — заявил в ярости Фанк, — есть с собой только заржавевшие шприцы для уколов от трипера. Он решил отправить меня на самолете в Умонак. Там, по крайней мере, была небольшая детская больница». После часа полета гидросамолет повернул к Умонаку. «Мы пролетели над крышей больницы и уже хотели приводняться, но неожиданно поднявшийся шторм не позволил это сделать. Волны могли сорвать поплавки». Пришлось возвращаться в Освояси. Драматическая ситуация. Боли становились все невыносимее, а нужно было, превозмогая лихорадку, сыграть, по крайней мере, самые важные сцены, прежде всего с Удатом. Несмотря на мое состояние, полеты в Арктике оставили неизгладимое впечатления Удат пролетал сквозь ледовые ворота и круто взмывал вверх перед самой ледяной стенкой, чтобы затем снова бросить самолет вниз. Но однажды во время таких съемок у меня перехватило дыхание. Удат хотел пролететь между двумя огромными, стоящими совсем близко один от другого, торосами. При этом лишь в самый последний момент увидел, что сзади стоит еще один, третий. За какую-то долю секунды он успел накренить самолет и проскочить между ледяными башнями. Я думал, у меня становится сердце. После этих съемок остался всего лишь один эпизод с моим и Удата участием. Самый трудный, от которого Фанк не хотел отказываться. Меня мог бы заменить дублер, но для Фанка это было немыслимо. По сценарию требовалось, чтобы я в роли пилота врезалась в отвесную стену айсберга. При этом самолет загорался, а я спасалась, выпрыгнув в воду. Этой сцены боялась не только я. Уда тоже нервничал. Пилот должен был управлять самолетом, скорчившись, чтобы при столкновении повредить, но не совсем разрушить аппарат. так как в противном случае машина не стала бы гореть. Кроме того, Удат отнюдь не был хорошим пловцом. Съемка. Мы стартовали, Удат сделал несколько мертвых петель, потом сбросил газ и направил самолет, который все больше терял скорость, прямо на ледяную стену. Я закрыла глаза, и когда на мгновение снова их открыла, мне показалось, что сейчас айсберг обрушится на нас. Потом раздался удар, вспыхнуло пламя, и самолет загорелся. Я мигом прыгнула в ледяную воду. С некоторой задержкой за мной последовал Удет. Ему нельзя было показываться в кадре. Фанк получил нужную сцену, а мы вздохнули с невероятным облегчением. Печально только, что ради одного сенсационного кадра пришлось пожертвовать знаменитой бабочкой Удета. Она покоится на морском дне Гренландии. Последние дни предстояло еще раз испытать на себе капризы Арктики. Не проходило и дня, чтобы наше мужество в борьбе с природой не подвергалось испытанию. Следующей была съемка моего спуска на канате. Лодку зацепили крюком за айсберг, и я уже обвязалась канатом. Эртель и Цок поднялись первыми, чтобы забить страховочные крюки. Вдруг Тобиас закричал «Заводи мотор!» Да мы и сами уже видели, что основание айсберга, находившееся до этого под водой, стало поднимать наше суденышко. Глыба, к которой мы причалили, начала крениться на бок. К счастью, нашему рулевому в последнюю секунду удалось оттолкнуть лодку, и она соскользнула с ледника. Мы были спасены. Но что стало с Эртлем и Цогом, которые находились на качающемся айсберге? Только что они стояли на высоте восьми метров над уровнем моря, в следующие мгновения уже возвышались над нами метров на тридцать, а ледяной колос продолжал подниматься из воды. Ужасающая картина. Как на ягантских качелях наших коллег то поднимало вверх, то бросало вниз, но не настолько, чтобы можно было безопасно прыгнуть в воду. Это было особенно скверно для Давида Цога, не умевшего плавать. Эртль выронил крюки и начал скользить вниз, но все же, когда айсберг стал снова на бок смог на секунду остановиться и спрыгнуть в воду. Пока мы затаскивали его в лодку, Зеприст подреб на своем крохотном ялике совсем близко к все еще перевалившемуся сбоку бок ледяному великану, чтобы Давид в подходящий момент мог спрыгнуть. Напряжение достигло предела. Тут Цок громко закричал, и мы увидели, как он, сделав огромный прыжок и приняв в воздухе положение лыжника, прыгнула с трамплина, щукой скользнул прямо в лодку, угодив Ристу головой в живот. На сей раз в шок оказался и Фанк. Он распорядился устроить перерыв на несколько дней. Когда режиссер узнал, что вскоре в Уманак прибывает датское грузовое судно диска то с тяжелым сердцем принял решение снимать игровые сцены со мной в швейцарских Альпах, и отправить домой раньше остальных.